58. Воробушка звали Альберто. Был он наполовину испанец, наполовину итальянец, но всю сознательную жизнь прожил во Франции. По-испански говорил с легким акцентом, а по-итальянски только и мог что воскликнуть «Мама миа Так, ради смеха. Его мама была испанкой, но не стройной танцовщицей с красной розой в волосах цвета воронова крыла, а обычной поварихой. замученный кредитом на квартиру. Флорентине перевалила за 30, когда она встретила итальянца, что лишил ее, наконец, девственности, шепча всякие слова и не предохраняясь. После выяснилось, что красавчик женат, с двумя детьми, банальная история. Но вот что не банально. Флорентина вырастила сына в любви к отцу, чей след простыл, когда Альберту был на стадии эмбриона. Ей казалось, что это будет так прекрасно. Блудный отец однажды вернется, все осознав, а тут его ждут верная подруга и сын, готовый за папу хоть в воду, хоть в огонь, хоть в трубу медную. Исходя из только ей ведомых соображений, Флорентина перебралась из Сарагосы в Париж. Маленький Альберто всем рассказывал, мама много работает, потому что у нее кредит. Она купила квартиру на бульваре Ришар-Ленуар. А папа вернулся. Сидели на кухне, пили чай с молоком, заедали мадленками. К празднику воробушек не подготовился, разносолами не пахло, да и ответный подарок он вручил Марине после того, как исчез в комнате минут на пять. Появился со шкатулкой и соломки немножко пыльной. На дне было проштамповано «Сделано в Белоруссии». «Нет, я сам к нему в Италию поехал». Говорили на смеси английского с французским. Иногда воробушек щеголял русскими словами. «У меня оказалось пятеро братьев». «Пиат», — перешел воробушек на русский, демонстрируя ладонь с растопыренными пальцами. И эти растопыренные братья дали воробушку понять, что нечего зариться на наследство, своих жаждущих хватает. Да и кто сказал, что ты не аферист? Отца воробушек тоже видел. Обычный тип. Таких в пивнушках у барной стойки в шесть вечера лопатой грести можно. Хочу взять женщину с ребенком, чтобы... Воробушек сосредоточился. Ребенок ест отец. Ах, вот чего он русский учит. Правильное направление взял. Таких пол России в ассортименте. Нашел кого-то уже? Воробушек вздохнул. Нашел? Теперь не знаю, что делать. Задумался, опустив Мадленку в чай. Она размякла и стаяла. Спохватился, принялся ложкой вылавливать набрякшие крошки. Вылавливал и рассказывал. Марина вдруг подумала, что воробушку повезло. Все детство восхищался воображаемым отцом, вместо того, чтобы наблюдать реального, его безразличия, его хамство Да, бывает и иначе. Но у других.